Единственная возможность глубже понять природу внешнего намерения — это практика осознанных сновидений. Но лучше заниматься практикой осознанной жизни в реальности. Это значит не столько тренироваться, сколько жить внешним намерением. Реальность отличается от сна только инертностью материальной реализации в пространстве вариантов. Люди привыкли действовать внутренним намерением Я настаиваю на том, что Попробуйте жить внешним намерением В соответствии с принципом обстоятельства складываются так, что Или получается так, что Трудно провести грань, где кончается внутреннее намерение и начинается внешнее Внутреннее намерение превращается во внешнее, когда сознание соединяется, согласовывается, сливается с подсознанием. Эта граница неуловима. похоже на ощущение свободного падения. Или на то чувство, когда впервые удалось поехать на двухколесном велосипеде. Но лучше всего это объясняется ощущением полета во сне когда вы намеренно поднимаете себя в воздух. В повседневной жизни внешнее намерение работает независимо от нашей воли и действует зачастую во вред. Например, это проявляется как реализация худших ожиданий. Если разум боится, душа тем более опасается. Разум чувствует неприязнь, душа тоже не имеет ничего против – Разум ненавидит, душа и подавна. Душа и разум полностью единогласны. В момент согласованности сознания и подсознания как раз и пробуждается внешнее намерение. Вот только направлено оно в этом случае не туда, куда нужно. Если внутреннее намерение имеет четкую направленность избежать нежелательного, то внешнее намерение указывает скорее не направление, а зеленый свет для реализации того, в чем согласованы душа и разум. А согласованы они в одном, в оценке события. Желательно оно или нет, не имеет значения. Внешнее намерение видит единство души и разума и просто выбирает соответствующий сектор в пространстве вариантов. К сожалению, в жизни душа и разум чаще всего едины в неприятии чего-либо. Поэтому реализация худших ожиданий является наиболее характерной иллюстрацией работы внешнего намерения. Люди, как правило, смутно представляют, чего они желают всей душой, но очень хорошо знают, чего хотят избежать. Чтобы подчинить внешнее намерение своей воле, необходимо добиваться согласия души и разума в позитивных устремлениях и выбрасывать из своих мыслей все негативное. В бессознательном сновидении разум не давлеет над душой своим контролем. Разум смотрит кино как зритель И в то же время он переживает увиденное И эти переживания передаются душе Которая сразу же настраивается на сектор, соответствующий ожиданиям Таким образом, сценарий меняется динамически По ходу дела Декорации и действующие лица Мгновенно подстраиваются под изменяющийся сценарий Воображение действительно участвует в сновидении, но только в качестве генератора идей».